Глава тридцать восьмая. Машина остановилась около нашего офиса. Расплатившись с таксистом, получил взамен клочок бумаги с адресом какого-то заведения, где по заверениям мужика можно было выпустить пар, поколотить посуду и даже пострелять в тире. Заманчивое предложение. Вполне возможно, что вскоре я там покажусь. Но точно не сейчас. Поблагодарив водителя, направился внутрь здания где меня с ошарашенным видом встретил Ясуши. «О, боги! Андо-сан!» — почти воскликнул он, подскочив на месте. «Что с вами?» — пока жив, просто отмахнулся я, подойдя к стойке. «Но мне действительно нужна твоя помощь». «Подожди секунду!» — он начал рыться в ящиках. «Где-то здесь была аптечка. Ясуши!» Пришлось слегка повысить голос, чтобы тот наконец-таки успокоился и выслушал меня. «Я не по этому поводу, мне нужна другая помощь», — секретарь хитро прищурился. «Вы ведь помните, что у меня уже есть молодой человек?» — с ехидной улыбкой произнес он. «Впрочем, если вы пообещаете, что все останется между нами...» «Да твою ж за ногу, Ясуши!» Я рассмеялся и не смог остановиться. «Наверное, именно этого мне не хватало». Смех распирал меня настолько, что я согнулся почти пополам. И только когда легкие начало сводить, а воздуха не хватало, я кое-как успокоился. «Ох, блин!» — протянул я с той же глупой улыбкой. «Спасибо. Большое спасибо. Обращайся и заму!» Исуша перешел на «ты». Внимательно посмотрев на меня, вопросительно вскинул бровь. «Не хочешь рассказать, что сегодня произошло?» Только полдень, а ты уже побит взвинчен настолько, что я боюсь к тебе даже прикасаться. Так уж и боишься. Не нарывайся. Ладно, ладно. Я выставил перед собой ладони и тут же скривился от боли в правом плече. Зараза. С кем-то подрался. Тебя неплохо уделали. Надеюсь, их была толпа, и половина из них теперь не может ходить? Трое, — ответил я. Но парочка точно меня навсегда запомнила. «Тоже неплохо», — пожал плечами секретарь. «А что не поделили?» «Старые счеты. Они из того района, где живет Цуми». «О, ты вновь заступился за честь девушки». «Похвально, хотя твоя команда будет ревновать». «Ага, и выдавать задания, чтобы я перетрахал половину университета». «Как знать? Но ты ведь не по этому поводу хотел ко мне обратиться». «Именно», — я перевел дух и продолжил. «Сегодня видел твоего партнера». «Что?» Удивленно переспросил Есуши. «Когда?» «Утром ходил в отель. Он ведь там работает?» «Да, но как-то догадался, что это именно он». ваша совместная фото и с моим бывшим щенком». «Ах, вот оно что!» Вздохнул тот и на мгновение задумался. «Честно говоря, для партии он немного неприветлив». «Да?» Рассеянно переспросил секретарь, после чего печально вздохнул. «А «В этом моя вина». «Видишь ли, наши отношения сейчас довольно напряжены. Мы пришли к той стадии, когда пора решать, что делать в жизни дальше». «Хм, не совсем понимаю, о чем ты, но искренне надеюсь, что все наладится. Все же ты мне не раз помогал, поэтому зла я тебе не желаю». «Благодарю, Изаму». Ясуша расплылся в улыбке. «Так все же, чего ты хотел? Хотя...» «Дай угадай, в отель недавно въехал Тиндо раз к которому вы наведывались всей компанией и даже меня не позвали. Прости, мы спешили. Не оправдывайся и замуж, все ведь не просто так. Нашим девочкам, да и тебе тоже не нужны никакие операции, тем более от столь сомнительных личностей. Ты опять во что-то ввязался и тащишь команду за собой? Ясуша, я благодарен тебе за все, что ты делаешь, но очень прошу. Оставь наставление для кого-нибудь другого. Подобное я слышу чуть ли не каждый день. Так, может, пришло время прислушаться? Вот знаешь что? Я снова начал злиться. Отрицаешь, что работаешь на них, но в то же время все прекрасно понимаешь. Так себе прикрытие. Хреновый из тебя шпион. Шпион? Улыбнулся тот. Изаму мне кажется, что ты немного преувеличиваешь. Да и вообще начинается именно та стадия, когда становишься слишком мнительным и подозрительным. «Оставь это. Я ведь, как и ты, желаю только добра». «Да, действительно, не с такими разговорами приходят за помощью. В чем-то он прав, у меня начинается паранойя». «Прости», — наконец выдохнул я. «Уже который день у меня насыщен событиями, от них просто голова кругом». «Понимаю», — кивнул секретарь. «Тогда давай успокоимся и поговорим, как два взрослых и рассудительных человека. О чем ты хотел меня попросить?» «Мне надо проникнуть в отель и пробраться к расу». «О, как!» — хмыкнул тот. «И почему я не удивлен?» «Так ты мне поможешь? Попросишь своего друга провести нас?» «Нас? И с кем же ты намерен туда пройти? мицука Кори? Или малышка Мико?» «Никто из них. Я отправлюсь к шарлатану вместе с сестрой. Ее зовут Аяна, да, я помню», — хмыкнул секретарь. «Ох, не знаю, Изаму. «Опять ты влез в какую-то авантюру, из которой потом ничего дельного не выйдет. Да еще сестренку туда втянул». «Это лотос нас втянул!» — внезапно вырвалось у меня. «Ублюдок убил мою мать, а теперь помыкает мной и...» «Черт, да что ж такое!» «Совсем нервный стал!» «Нет, мне определенно надо отдохнуть». «И заму!» — насторожился есуши «Прости за бестактный вопрос, но, может, сходишь к врачу?» Мало ли, вдруг сотрясение или еще что хуже. Судя по твоему лицу, удар был неслабым. Был, но я себя нормально чувствую. Уверен? Абсолютно. Ладно, решать тебе, но полечиться все равно стоит хотя бы отдохнуть. А вот с этим я согласен, но я не уйду отсюда, пока не получу хоть какой-нибудь ответ. Пару секунд Ясуша смотрел на меня суровым взглядом, после чего улыбнулся, будто сдавался и достал телефон. «Хорошо, я поговорю с ним, но Изаму ты ведь понимаешь, что если что-то пойдет не так, ты подставишь не только сестру, но и нас». «К сожалению, да», — я снова скривился из-за боли в руке. «Но у меня нет другого выхода, придется рискнуть. Время на исходе». «Ох, за и куда ты вечно спешишь? Многим ведь нравится, когда все медленно и нежно. И, слушай, умоляю, только не ты». У меня в университете оголодавших хватает. Об этом я тоже слышал, — хмыкнул тот. А вот своих близких, указал взглядом на потолок, где располагался наш офис, совсем забросил. Вот сейчас на больное давишь. Иди уже, герой, — улыбнулся тот, набирая чей-то номер. Вечером поговорим об этом, а сейчас приведи себя в порядок. Боюсь представить, какая паника начнется, когда ты зайдешь в кабинет. «Это да», — выдохнул я, после чего хлопнул здоровой ладонью по стойке. «Спасибо, Ясуша, я твой должник». «Где-то я это уже слышал».